Глава 16. Нападение произошло внезапно, на рассвете, в тот короткий промежуток времени, когда до начала нового дня оставались считанные минуты, а ночь еще не ушла совсем. Именно в это время часовые позволяли себе чуть расслабиться, думая, что опасный период дежурства подошел к концу. Ведь вокруг уже не беспросветная темень, а горизонт окрасился алым и осталось совсем немного до появления солнца. Охрана торгового каравана снизила бдительность. Совсем чуть-чуть, но врагам этого хватило сполна, чтобы подобраться на расстоянии одного броска незамеченными. Они выскользнули бесплотными тенями из леса, на опушке которого купцы разбили временную стоянку. Атаковали стремительно, быстро, безжалостно, убивая доспешных бойцов, словно неумелых детей. Послышались крики, тревога разбудила весь лагерь. Люди выбегали из палаток, выбирались из скрытых повозок, готовые храбро сразиться с разбойниками. Именно последних ожидали увидеть караванчики, одеваясь и хватая оружие. Разбойники, жадные до чужого добра. Основная опасность для большинства купеческих караванов, выбирающих отдаленный маршрут в стремлении сократить путь. Но, к превеликому сожалению, торговцам не повезло. Сегодня на них напали необычные бандиты, охочие до злата, серебра и ценного груза. Нападавших интересовало нечто совершенно иное. Да и сами они не походили на обычных грабителей. Это стало понятно почти с первых мгновений боя. Просто в сутолоке развернувшегося сражения это не сразу заметили. Вышедшие из леса не проронили ни единого слова». Ни криков боли после того, как какому-то удачливому наемнику удалось зацепить клинком плоть противника, ни ругательств, ни громких возгласов с призывом сдаваться. Ничего. Абсолютно. Со стороны противников не доносилось ни звука, даже тяжелого дыхания было не слышно во время вспыхнувшей схватки. И это больше всего пугало. А уж после того, как несколько фигур, наряженных в жуткие лохмотья, получив несомненно смертельные удары мечом, вместо того, чтобы упасть и остаться на земле кучи бесформенного тряпья, спокойно продолжали сражаться, страх смертных трансформировался в ужас. А когда немного посветлило и появилась возможность разглядеть лица противников, многие вовсе обратились в панику, увидев вместо обычных глаз бездонные провалы до краев заполненной тьмой. Побывавшие в переделках войны, суверно рисовали в воздухе охраняющие знаки, призывая девятерых на защиту. Вскоре многие не выдержали и бросились прочь, не желая сталкиваться с потусторонними тварями, кому честная сталь не наносила вреда. Бегство не увенчалось успехом. Враги заблаговременно окружили стоянку и позаботились, чтобы из ловушки не выбрался никто». Даже те, кто бросился в поле, натыкались на оживающие пласты земли, откуда выныривали все те же кошмарные создания, наряженные в рваные рубища. Солнечные лучи наконец-то появились из-за кромки мира, сообщая о начале нового дня. Но для выживших это уже не стало спасением. Алчущие вернулись, сообщил исполняющий. Пища, откликнулся принимающий. Слишком мало. Едва слышно прошелестел вопрошающей. Посланные на охоту слуги вернулись с добычей. Семь десятков связанных разумных пригнали в карашней стройной толпой. Захваченные пленники испуганно блеяли и молили о пощаде, напоминая стадо баранов, добытых недавно в ближайшей далине отрогов Мензарийских гор. «Время идет, оболочки рассыпаются». Закутанная в черный балахон фигура шевельнулась. Из рукавов показалась невероятно худая кисть, изъеденная язвами. Кожа расходилась обрывками лоскутов, кое-где виднелись кости. Казалось, руку недавно опускали в котел с кипящим маслом. «Скоро откроется мост», — напомнил принимающий. «Не хватает энергии», — возразил вопрошающий. «Врата не открыть». В зале наступила тишина. Лишь вода все так же неутомимо капала с каменных выступов. Тонкие ручики стекали в центр и взлетая вверх на лету обращались в оживленный обсидиан. Процесс преобразования не начать без портала. Эффект не продлится долго. Мир излечит себя сам, вытравив все признаки вмешательства, заключил исполняющий. Так и есть, согласился вопрошающий. Эманации энергии из севера говорят об обратном, не сдавался принимающий. Обширные районы остались под влиянием чуждо этому миру энергии. Слишком малое воздействие, концентрация исходящих потоков слаба, исполняющий снова чуть шевельнулся. Пустоши сразу привлекли их внимание после появления Феллорни. Собранная на одной территории знакомая форма энергии не могла не заинтересовать пришлых из-за края привычной реальности. Сущности двинулись сюда, надеясь найти достаточные запасы силы для открытия врат. Однако посланный на разведку искатель до сих пор не вернулся. Путник сказал, на равнинах много поселений теплокровных разумных. Прошипел исполняющий. «Отправим больше алчущих за пищей». Две другие части когда-то единой сущности замолчали, обдумывая идею. «Недостаточно слуг», — сказал принимающий. «Сделаем больше», — поддержал его вопрошающий. Капюшон исполняющего едва заметно качнулся. «Решено!» В едином порове выдохнули трое. Одна из темных фигур впервые за время после приезда в заброшенную горную крепость сдвинулась с места и отправилась в загон для рабов. Поделиться частичкой себя для создания алчущих. К вечеру все до единого пленники обзавелись глазницами, заполненными до краев первородной тьмой. Армия теней пополнилась новыми рекрутами. Пришедшие выручать союзника обороны не устремились в атаку сходу. Увидев строящихся в боевые порядки защитников «Ласточкина гнезда», они закономерно пришли в смущение. Вроде как спешили на помощь, а встречают их самих уже как захватчиков. Есть от чего начать задумчиво чесать в затылках. Между тем, наше положение тоже никак нельзя было назвать идеальным. Слева располагался лагерь, пушки застрели на середине поля, Их так и не доволокли для штурма замка на вершине холма. Справа стояли стены предместья, зияя широкими провалами. В общем, так себе положение со стратегической точки зрения. Плюс мы проигрывали в числе. Даже при беглом взгляде заметно, что преимущество на стороне неприятеля. Не меньше, чем в два раза. С нашей стороны сотня барона Огарта, плохо вооруженные войны на фоне солдат замка Бури, выглядели, прямо скажем, не очень и 80 подчиненных Бернарда. Из них 50 новобранцы, недавно взявшие в руки оружие, и 30 ветеранов. Еще 20 остались в охране обоза и лагеря. Против нас выступили не меньше четырех сотен бойцов, пусть экипированных не отлично, но достаточно хорошо для ведения боя. Не бродяги с Дрикольем уж точно, кого легко разогнать. Как итог, ситуация выглядела не очень для нас. Если смотреть в абсолютных величинах для сражения без применения магии. Вполне возможно, что, отдавая приказ Хаслингеру, я немного поторопился. Следовало не спешить и действовать более хитро. Скажем, разыграть сценку фальшивой битвы и в дальнейшем заманить врага в ловушку. Сейчас уже поздно. Райан и Дилан останутся на стороже при любых манипуляциях с нашей стороны. Обмануть уже явно не выйдет. Как будем действовать? Бернард оглядывал пока едва видневшиеся вражеские ряды с холодным прищуром. Выглядел он весьма уверенно. Наемник не сомневался в предстоящей победе. Похвальное поведение, своевременное. Для солдата нет ничего хуже, чем увидеть растерянного полководца перед боем. И тени сомнений достаточно, чтобы потерять силу духа. «Да, шутки кончились. Это тебе не штурм по упрощенному сценарию с подавляющим преимуществом». «Здесь придется слегка поднапрячься». Я потрепал по холке подведенного проглота, плавным прыжком взлетел в седло и повертел головой, оценивая диспозицию с высоты. «Труби сбор», — приказал я, — «отзывай людей из лагеря. Не думаю, что у них достанет времени отправить туда достаточно людей разграбить обоз. А если все же отправят, неважно, потом отобьем. Главное — успеть осуществить перестроение». Бернард сделал знак ближайшему солдату. Посыльный сорвался с места быстрее ветра, скача по утоптанному снегу к походному лагерю. «Используем стены в качестве опорных точек. Закрепимся в проломах, держа оборону», — предложил он, взгромождаясь на свою лошадь. Мой взгляд пробежался по неказистой стене, потерявшей магическую составляющую. Как защитное сооружение постройка лишилась сразу нескольких десятков пунктов полезности. Но в то же время по большей части осталась целой и выглядела вполне крепкой. Зайти внутрь, перегородить бреши на скорую руку и почти полностью нейтрализовать численное преимущество противника. Логично? Вроде да. но меня беспокоило присутствие мага из клана воды в рядах неприятеля. Грамотный волшебник сумеет обратить плюсы в минусы. Скажем, обрушить треклятую земляную стену, подведя под нее подземные воды. «Окажись там каменная стена с твердым фундаментом, можно не переживать, а собранный в срубах грунт не казался хорошей защитой. Неустойчивая конструкция, могущая в любой момент обратиться против нас самих. Нет, рисковать зря не будем. Вот было бы у меня времени побольше на подготовку, с наложением чар, с постановкой сигнальных маячков на появление чужой магии, с проработанными колдовскими щитами, тогда совсем другое дело». Но наличие волшебства требовало вносить в план коррективы. Не считаться с ним я не мог. «На открытом пространстве легче будет защитить вас от вражеской магии», — произнес я. «Как бы парадоксально это ни звучало, лучше принять бой в чистом поле. Я не знаю точно, на что способен мэтр Итан и каковы его силы. А разве там ему не будет проще нас достать?» озабоченно возразил Бернард. Его совершенно не устраивало оказаться под магическими ударами, ничего не имея вокруг, кроме солдат. «Мне будет проще отследить его заклятие», — пояснил я. «Стены предместья слишком ненадежны. Боюсь, он сможет обрушить их на головы наших солдат. Оставим себе пространство для маневра». Милорд, кулак Бернарда в тяжелой латной перчатке гулко стукнулся к Керасу. «Бравый вояка!» «Сказано, делаем так, а не иначе». Молча примет распоряжение к исполнению, потому что так приучен. Никаких споров, никаких заявлений не согласия, Дисциплина в крови. Как, впрочем, и у других наемников. В среде головорезов по найму не принято идти наперекор заказчику. Иначе можно не дождаться оплаты контракта. Конечно, подставлять шею просто так тоже не будут, но ведь от них этого и не требуют. Первые ряды отдай людям барона. За ними поставь новобранцев в тяжелой броне. Ветеранов разместим по бокам. Не надо мудрить. Стандартная схема для обороны. Крепкие центры, подвижные фланги. Стихиника я возьму на себя. Как прикажете ваша светлость? Бернард обернулся. К нам подскакал Огарт с сыном. Выглядел хозяин Ласточкина гнезда все еще недовольным. До сих пор переживает, что предстоит предать бывших приятелей. Нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Помучается и забудет. Судя по общему впечатлению, он не из тех, кто долго зацикливается на неприятных вещах. Совесть его точно не доведет до бессонницы. Политик, не воин. Окажись на месте Хастингера кто-то другой, и дело, скорее всего, закончилось бы совершенно иначе. Мои воины готовы. Ожидают ваших приказов. Барон запнулся, но все-таки добавил. Милорд. Я ответил небрежным кивком. Опять повернулся к Бернарду. Занимайте позицию. И не забудьте о пушках. Отведите их чуть назад. Полагаю, несколько выстрелов слабым навесом сделать успеем. Не то, чтобы я верил в эффективность каменных ядер против пехоты, но почему нет? Можно использовать в качестве средства для провокации к атаке. А то наши гости что-то совсем притомились. Еще немного и вовсе станут лагерем. И действительно, мало того, что Райан и Дилан не поспешили атаковать, так они остановили свои отряды на приличном удалении, что для нас не есть хорошо. Нападать первыми в такой ситуации совершенно точно нельзя. «Пойдем вперед, умоемся кровью. Возможно, они ждут парламентеров?» — предположил Огарт. «Вполне разумное поведение. Они ведь не знают об изменившейся обстановке», — вставил Бернард. «Ваша милость, может, нет необходимости в драке? Решить дело миром еще не поздно». Сделал еще одну попытку избежать силового варианта барон. Сын поддержал отца угрюмым кивком. Оба отлично понимали истинную подоплеку событий. Доверие и верность без подтверждения на деле остаются всего лишь простым сотрясанием воздуха. Нет, битве быть. Я так решил. Я мотнул подбородком, отпуская новых вассалов. «Будьте со своими людьми», — приказал я. «Поддержка им не помешает». Аслингеры отвесили короткие поклоны и все так же, сохраняя мрачный настрой, развернули коней. «Думаете, с ними будут проблемы?» Бернард проводил всадников подозрительным взглядом. Я неопределенно дернул плечом. Сложный вопрос. Никогда нельзя быть полностью уверенным в чьей-то лояльности, особенно тех, кто дал клятву фактически с кинжалом у горла. Они встанут в передних рядах, в случае чего окажутся между молотом и наковальней. Особо дернуться некуда, станут биться на совесть. Не потому что так надо, а желая спасти свою шкуру. Бывший наемник растянул рот в ехидной улыбке. Кажется, он собирался сострить по этому поводу, но тут проиграл Горн. От шеренги вражеских воинов отделилось пятеро конных. Двое, ехавших впереди, удерживали развивающиеся знамена на длинных древках. «Переговорщики. Ожидаемые гости». Я молча кивнул Бернарду. Последовал еще один молчаливый жест. На встречу посланникам рванула наша пятерка». Через 10 минут мне доложили результаты краткого диалога. Ничего особенного. Все как всегда. Разве что с примесью осторожного недоумения по поводу поведения хозяев Ласточкиного гнезда. Похоже, неприятель решил, что мы держали их в качестве заложников. Ну и обычные требования. Сдавайтесь, сложите оружие, пленным окажут почести согласно их положению и все в таком духе. Разумеется, в ответ чужаки оказались куртуазно посланы в далекие дали с пожеланием счастливой дороги. С напоминанием, что эти земли принадлежат барону Огарту. И здесь можно находиться только по его приглашению. А так как ваше аннулировано, то не пройдете ли вы, любезные, на три веселые буквы отсюда? И не забудьте захватить скопище своих вооруженных болванов. Конечно, все сказано вежливо, без единого бранного слова. «Мы же цивилизованные люди, а не дикари». В ответ представители вольных баронов заявили, сохраняя учтивые манеры, а как же иначе, что не могут этого сделать, пока под стенами замка их союзника находится иноземная армия. Вот, собственно, и все. Дальше переговоры предсказуемо застопорились. Тем временем подготовка к сражению подошла к концу. Войска выстроились в необходимом порядке. «Мы готовы, милорд», — доложил Бернард. «Прикажете пощекотать неприятеля?» «Давай, пока они там совсем не заснули», — разрешил я. Пятерку двергских бомбард расположили сзади, задрав дуло под приличным углом вверх. «Естественно, я предпочел бы использовать стреляющие железяки более эффективно, поля, например, по наступающей пехоте врага картечью, но пришлось довольствоваться тем, что имелось», — заголосила средневековая артиллерия. С наводкой на глаз, с примитивным прицелом, конечно, процент попадания оставлял желать лучшего. Да мы к этому, в общем-то, и не стремились. Главное — расшевелить противника, заставить проявить инициативу. Ядра летели по сглаженной траектории, падали в основном, взрываясь в снежный покров, вызывая в местах попаданий узкие струйки дыма. — Недолёт, — рассеянно прокомментировал я результаты первого залпа. Бернард набычился. Успешная стрельба по неподвижным мишеням в образе огромных крепостных стен создала у него ложное впечатление неплохой подготовки орудийной прислуги. «Растяпы!» — недовольно пробурчал он, скрывая досаду. «Они у меня в обнимку спать будут с этими железяками!» «Ого!» — «Угу», неопределенно промычал я, занятый отслеживанием магической активности на другой стороне. «Стихийник из клана воды до сих пор никак не проявил себя». Данное обстоятельство настораживало. Глупо думать, что волшебник останется в стороне от сражения. Чем он сейчас занят? Может, пытается выйти на связь с погибшим товарищем? Это бы объяснило его нынешнее бездействие. Ни колдовских щитов, ни энергетических токов в обозримых окрестностях не наблюдалось. Вновь заработали пушки, действуя почти в унисон. Поправки и смена угла наклона произвели необходимый эффект. Ядра стали ложиться гораздо ближе к позиции вражеской армии. Передние ряды заволновались, явно чувствуя себя не слишком уютно. Показательно, никто не испугался и не бросился бежать, впервые встретив на поле боя огнестрельное оружие. Наличие магии Феллора не накладывало отпечаток на менталитет каждого жителя. На земле, при схожих обстоятельствах, люди, скорее всего, дали бы деру при первой возможности, увидев, как из дыма и грома вылетают здоровенные круглые камни. А эти ничего стоят... Волнуются, но не охвачены паникой. Вероятнее всего, считают, что имеют дело с какими-то артефактами, что для местных вполне нормально. Многие используют колдовские штучки на войне, и этим народ не удивишь. Наконец, терпение неприятелей иссякло. Парочка попаданий и несколько погибших сделали свое дело. Вражеские порядки двинулись вперед, сминая перед собой сугробы. А те, какие там сугробы, тьфу они сугробы. Снег едва доходил до голени взрослого человека, максимум до колена. До высоких заносов на равнинах местным скоплением снега было весьма далеко. А стихиник все никак не желал проявить себя. Ни малейшего всплеска в магическом фоне. Куда же он делся? Его исчезновение начало по-настоящему беспокоить. Надо выманить засранца, раз сам не желает показывать силы. «Азалар Твергай Халакар!» произнес я форму заклинания для создания мага формы. Перед мысленным взором повис причудливый символ. Я сконцентрировался на эфирных каналах, призывая энергию. Мощный импульс влил необходимое количество силы, оживляя знак. Пас рукой на пустой участок в сотне шагов от наших позиций. Через секунду там заклубился сгусток плотного дыма. Губительный туман не самые убойные чары в плане смертоносности применения. Но свои преимущества они тоже имеют. Не убивают, а делают человека слабым и вялым и выглядят весьма нелицеприятно и очень опасно. Поневоле захочешь держаться подальше от густой патоки молочного киселя, медленно проплывающего над землей. «Стрелы наложить!» — проревел Бернард. Ветераны на флангах дружно вскинули луки, накладывая стрелы на тетиву. «Приготовиться! Целься!» — следовала одна команда за другой. «Бей!» В воздух взмыло два темных облачка — На секунду зависли в наивысшей точке полета и с легким свистом обрушились вниз. Издалека донеслись хлестки и крики. Офицеры противника приказывали приготовить щиты. С дробным перестуком наконечники бессильно ударились о дерево и металл. Выпущенные на пределе дистанции стрелы на излете не причинили вреда. «Рановато. Дай им подойти поближе», — посоветовал я и вновь отвлекся на магию. Сформированное плетение медленно прибавляло в объеме. Непрерывный приток энергии увеличивал концентрацию созданных чар. Пока что визуально сгусток тумана плохо заметен. Небольшой размер и схожесть в окрасе со снежным покровом исполняли роль маскировки. Но в магическом зрении заклинание светилось, как яркий костер, и не могло не привлечь внимание любого одаренного, оказавшегося поблизости. Стихиник не мог не отреагировать. Минимум попытаться прощупать заклятие на предмет предполагаемой опасности, максимум попытаться развеять его. Ничего. Совсем. Ни единой попытки колдовского вмешательства. Возможно, причина в отсутствии поблизости водоема. Без родной стихии не так уж он и хорош. «Куда же ты спрятался, гаденыш?» Сквозь зубы проворчал я, изучая наступающие порядки четырех с лишним сотен солдат. «Может, удрал?» Понял, что приятель сдох и предпочел ретироваться. Огард наверняка сообщил о присутствии ансаларцева во главе отряда вторженцев. Мак подумал и не захотел погибать смертью храбрых, следуя примеру дружка. Но почему тогда бароны не отступили вслед за ним? Вряд ли они настолько тупы, чтобы не понимать грозящей опасности при атаке без чародейской поддержки. Храбрость храбростью, а жить всем хочется. «Что-то не так...» Задумчиво пробормотал я. Здесь явно что-то не так. Ваша светлость. Бернард покосился на меня, нахмурившись. «Стихиника нигде нет», — объяснил я. «Может, удрал?» — предположил воин, озвучив мои предыдущие мысли. Я пожал плечами, признаваться, что не понимаю происходящего не хотелось. «Может, и удрал?» — не стал возражать я. Только выглядит подозрительно. Как будто нарочно выставляет на показ полное отсутствие защиты от магического удара. Идут ровно как на параде «Бей, не хочу». В эту секунду по магическому фону пробежала легкая дрожь. Даже не дрожь, а едва заметная рябь, как круги на водной поверхности отброшенного булыжника. Я посмотрел на белое покрывало снега, лежащее везде, куда доставал взгляд. «Черт! Как же я сразу не догадался! Это же элементарная физика!» Переход из газообразного состояния в твердое, из твердого в жидкое. Снег, треклятый снег, это же другое состояние воды. У противника более чем достаточно материала для применения своих умений, а значит, вполне вероятно, что мы в полной заднице.